Ринг Ларднер. Золотой медовый месяц. По словам мамочки, уж если я начинаю говорить, то никак не могу остановиться. А я утверждаю, что открыть рот мне удается только тогда, когда поблизости нет ее, вот я сейчас и стараюсь извлечь из этого как можно больше пользы. По правде сказать, едва ли ее или моему появлению обрадовались бы в квакерской молельне. Но как я объясняю мамочке, разве не для того Господь, наделил нас языком, чтобы мы им пользовались. А она отвечает, что наделила у нас языком вовсе не для того, чтобы за дня в день толдычить одно и то же, как это делаю я. Но тут уж я возражаю. Послушай, мать, говорю я, когда люди женаты полувека, как мы с тобой, неужто они могут надеяться услышать что-нибудь новенькое? А вот для других, кто не прожил со мной так долго, еще может представиться такая возможность. На что она отвечает. — Еще бы недолго. Разве смог бы кто-нибудь промучиться с тобой столько лет? — Знаешь, — говорю я, — для мученицы ты очень неплохо выглядишь. — Может быть, — отвечает она, — да только до замужества я выглядела еще лучше. — Нет, мамочку, не переговоришь. — Да, сэр, 17 декабря исполнилось ровно пятьдесят лет, как мы поженились. И из Трентона приехала наша дочь с зятем, чтобы отпраздновать вместе с нами золотую свадьбу. Мой зять, Джон Ха Креймер, занимается продажей недвижимости. Один раз он заработал за год целых 12 тысяч. И считается там у них в Трентоне солидным бизнесменом и работягой. Ротарианцы долго уговаривали его вступить в их клуб, но он всякий раз отшучивался. «Мой дом, вот мой клуб». Однако Эдди — это моя дочь. В конце концов, заставила его вступить. Итак, значит, приехали они к нам отпраздновать золотую свадьбу, а погода уже портилась, и печь у нас в доме грела слабо. Вот мамочка и заметила, что надеется, что нынешняя зима будет не такой суровой, как прошлое, ну то есть та, которая миновала. Тут Эдди и сказала, что будь она на нашем месте, она бы ни за что здесь зимой не сидела. И раз дома нас ничто не держит, то почему бы нам не отключить воду, ни запереть дом? и не отправиться в Тампу, во Флориде. Мы, признаться, четыре года назад уже провели там пять недель, которые обошлись нам больше трехсот пятидесяти долларов за один только отель. Поэтому мамочка ответила, что мы не поедем туда, где людей грабят средь бела дня. Тогда вмешался наш зять. На Тампе свет клином не сошелся, заявил он. И незачем, мол, останавливаться в дорогих отелях, когда в другом месте можно снять квартирку и найти, где питаться. И что Санкт-Питерсберг во Флориде, он слышал, именно такое место. И что если мы согласны, он туда напишет и наведет справки. Короче говоря, мы согласились. И Эдди сказала, что это будет наш золотой медовый месяц. И что наш зять сделает нам подарок, оплатив разницу между общим вагоном и купейным, чтобы мы могли ехать одни. В купе тоже есть верхние и нижние полки, как и в общем вагоне. но они отделены от соседних перегородкой, и в нем есть умывальник. В вагоне, куда мы вошли, были одни только купе, никаких полок, одни купе. Накануне мы приехали в Трентон и провели ночью дочери с зятем, а на следующий день в 3.23 отбыли из Трентона. Было 12 января. Мамочка сидела лицом по ходу поезда, у нее кружится голова, если она сидит спиной. А я сел напротив, мне все равно. В 4.03 мы прибыли в Северную Филадельфию. В 4.14 в Западную Филадельфию, но на брод Брод-стрит не поехали. В 6.30 мы очутились в Балтиморе, а в 7.25 в Вашингтоне. Наш вагон простоял в Вашингтоне два часа, пока нас не прицепили к другому поезду. И я вышел погулять по платформе и посмотреть вокзал. Когда я вернулся, оказалось, что вагон перевели на другой путь. но я помнил, что он называется «красавица», как и озеро в Окномооске, штат Висконсин, куда я однажды ездил навестить свою тетку. Поэтому мне не составило труда его разыскать. А мамочка от страха, что я отстану от поезда, чуть с ума не сошла. — Велика беда, — сказал я, — сел бы на следующий. — Так уж и сел бы, — усмехнулась мамочка. — Деньги-то у меня. — Велика беда, — повторил я. — Мы ведь в Вашингтоне, я мог бы взять в долг... в казначействе Соединенных Штатов, притворился бы англичанином. Мамочка расхохоталась от души. Моя шутка до нее дошла. Наш поезд тронулся из Вашингтона в девять сорок вечера. Мы с мамочкой улеглись рано, я на верхней полке. Ночью мы проезжали зеленые поля старой Виргинии, хотя в темноте не определишь, зеленые они или другого цвета. Утром, когда мы встали, оказалось, что мы уже в Фейетвилле, штат Северной Каролина. Мы позавтракали в вагоне-ресторане, а после завтрака я вступил в беседу с пассажиром из соседнего купе. На вид ему было около восьмидесяти. Оказалось, он из города Ливана в Нью-Гэмпшире. С ним была его жена и две незамужние дочери. Я заметил, что им, наверное, тесновато вчетвером в одном купе. На что он ответил, что они путешествуют таким образом каждую зиму, Вот уже пятнадцать лет, и научились не мешать друг другу. «Они едут в Тарпан — сказал он. В двенадцать пятьдесят дня мы прибыли в Чарлстон в Южной Каролине, а в четыре двадцать — в Саванну в Джорджии. В восемь сорок пять мы были в Джексонвилле во Флориде, где поезд простоял час с четвертью. Но мамочка не позволила мне выйти из вагона, поэтому, пока мы там стояли, проводник-негр постелил нам постели, и мы легли. Вагон трясло и качало, я спал плохо, а мамочка, по ее словам, всегда в поезде спит плохо, потому что боится, как бы я не упал с верхней полки. Лучше бы уж ей самой полезть наверх, чем всю ночь беспокоиться, — говорит она. Но я отвечаю, что не могу допустить, чтобы моя жена спала на верхней полке. Об этом сейчас же станет известно, и пойдут разговоры. На следующее утро мы поднялись рано, чтобы проводить наших новых знакомых из Нью-Гэмшира. когда в 6.53 они сошли в Тарпан-Спрингсе. Одни пассажиры вышли в клеер устере а другие в бель где поезд подходит прямо к подъезду огромного отеля. Бель-Эр – зимняя штаб-квартира любителей гольфа. И все, кто там сошел, несли рюкзаки с 10-12 клюшками. И женщины тоже. Когда я был молодым, мы играли, правда, всегда против одной и той же команды. Но зато так, что одного нашего состязания хватило бы... чтобы утереть нос нынешним пижонам. В 8.20 поезд пришел в санкт питерсберг И когда мы вышли на перрон, то чуть было не решили, что начался бунт. С таким жаром эти негры наперебой выкрикивали название своих отелей. «Хорошо, что у нас уже есть куда ехать, и не нужно выбирать отель. А то чего доброго и запутаешься, ведь каждый из них самый лучший». Мамочка рассмеялась. Мы нашли такси, дали шоферу адрес дома, в котором наш зять снял нам комнату, и через несколько минут познакомились с хозяйкой, молодой вдовой лет 48. Она показала нам комнату, светлую, просторную, с мягкой постелью, бюро и умывальником. Комната стоила 12 долларов в неделю, но зато находилась всего в трех кварталах от Уильямс Парка, что нас очень устраивало. Местные жители называют свой город сент пит или еще Солнечный город, потому что, по их словам, во всей стране нет другого такого места, где солнце улыбалось бы матушке-земле почти круглый год. Говорят, что в пасмурные дни редакция одной из здешних газет даже раздает экземпляры своей газеты бесплатно. Говорят, что за последние 11 лет таких дней набралось чуть больше 60. А еще этот город называют... Палм-Бич для бедняков. Но, по-моему, у тех, кто туда приезжает, в банке лежит сумма не меньшая, чем у завсегдатаев настоящего Палм-Бича. За время нашего там пребывания мы осмотрели Льюис, палаточный городок, который считается штаб-квартирой консервных туристов. Вы, может, не знаете, кто они такие? В союз консервных туристов входят те, кто отдыхает, путешествуя на машине. Причем все, что им может понадобиться, они возят с собой. Они везут с собой палатки, в которых спят и готовят. Они не останавливаются в отелях и не заходят в кафе. Они должны быть настоящими автотуристами. Иначе в союз не принимают. Мне рассказали, что эта организация насчитывает уже больше двухсот тысяч членов. А консервными туристами они называют себя потому, что в основном питаются консервами. В палаточном городке мы встретили неких супругов Пенс. из города Брейди, штат Техас. Ему больше 80, но они проехали весь путь от Техаса до Флориды все 1642 мили на машине. На дорогу у них ушло пять недель, и мистер Пенс все время вел машину сам. Консервные туристы имеются во всех штатах. Летом они едут в места вроде Новой Англии и района Великих Озер, а зимой большинство из них прибывают во Флориду. и разбредается по всему штату. Пока мы там были, в Гейнсвилле, штат Флорида, состоялась их национальная конференция, на которой они выбрали какого-то жителя Фридонии, штат Нью-Йорк, своим президентом. Они придумали песню, которую каждый обязан выучить при вступлении в Союз. «Да здравствует консервная банка! Ура, ребята, ура! Вперед с консервной банкой! Долой недоброжелателей! Мы соберемся вокруг костра!» чтобы провозгласить «Мы автотуристы навсегда!» Или что-то вроде этого. И все члены Союза должны привязать консервную банку к капоту своей машины. Я спросил мамочку, не хочется ли ей попутешествовать таким манером. «С удовольствием», — последовал ответ. «Но не с таким старым пустомелей за рулем, как ты. Я на восемь лет моложе мистера Пенса, который приехал из самого Техаса», — возразил я. — Что да, то да, — согласилась она. — Он уже достаточно стар, чтобы не заглядываться по сторонам. — Нет, мамочку не переговоришь. Первое, что мы сделали по приезде в Санкт-Петербург, это сходили в торговую палату и зарегистрировались. Поскольку штаты отчаянно соперничают из-за путешественников. Нашему маленькому штату, объяснили нам, разумеется, не под силу тягаться с другими. но даже один лишний путешественник это уже идет на пользу. Всего, нам сказали, у них зарегистрировано 11 тысяч человек. На первом месте штат Огайо, больше 15 тысяч. За ним Нью-Йорк, 12 тысяч. Потом Мичиган, Пенсильвания и так далее. И в конце Невада и Куба. По одному человеку. В первый же вечер после нашего приезда в церкви состоялось собрание прихожан, приехавших из Нью-Йорка и Нью-Джерси. И человек из Огденсбурга, штат Нью-Йорк, вел с нами беседу. Рассуждал он на тему «Погоня за несбыточным». И хотя я и забыл его фамилию, но помню, что он был ротарианцем и говорил очень убедительно. Прежде всего, разумеется, нам следовало отыскать подходящее кафе. И, зайдя в несколько мест, мы, наконец, остановились на кафетерии на централ лавеню которая нас вполне устраивала. Мы питались там почти все время, и в среднем на двоих у нас уходило около двух долларов в день. Но зато еда была вкусной, а кругом было чисто и приятно. Не жалко платить денег, когда вокруг чистота, а еда приготовлена как надо. 3 февраля, в день рождения мамочки, мы раскошелились и поужинали в Пейн-Сити-отеле, где с нас взяли 75 центов за два бифштекса, которыми не насытился бы и один человек как хорошо сказал я мамочке что у тебя день рождения не ежедневно не то быть бы нам в богадельне вот уж нет если б мой день рождения был ежедневно возразила мамочка я бы уже давным давно лежала в могиле нет мамочку не переговоришь в отеле есть специальная комната для игры в карты где мужчины и женщины играли либо в пятьсот либо в эту новомодную игру «Бридж». Посмотрели мы зал для танцев, и я спросил мамочку, не хочет ли я она пуститься в пляс, на что она ответила, что нет, не хочет, ибо уже стара извиваться, как нынче полагается. Мы постояли, посмотрели, как танцует молодежь, пока мамочка не заявила, что ее мутит от этого зрелища. А чтобы избавиться от неприятного привкуса, она предложила пойти посмотреть хорошую картину. Мамочка-большая любительница кино у себя дома, мы ходим в кинематограф два раза в неделю. А теперь я хочу рассказать вам про парк. На второй день нашего пребывания в Санкт-Петербурге мы отправились в парк, который очень похож на парк в Тампе, только больше, и куда не ткнешься, везде аттракционы. В середине большая эстрада для оркестра и стулья для желающих сидеть и слушать концерты, во время которых исполняется музыка на все вкусы, начиная с «Дикси» и кончая такой классикой, как «Сердца и цветы». А кругом площадки для спорта и разных игр. Шахматы, шашки и домино для любителей таких игр. И крокет, и летающая подкова для более шустрых. В молодости я неплохо метал подкову, но последние двадцать лет уже этим не занимался. Ну, как бы там ни было, мы с мамочкой вступили в спортивный клуб парка, купив членский билет на сезон за доллар. Мне рассказали, что года два назад билет стоил пятьдесят центов, но пришлось поднять цену, иначе в клуб лезла всякая шантропа. Целый день мы простояли возле метателей подковы, смотрели, как они играют. Мамочка хотела, чтобы я тоже принял участие, но я сказал, что я не в форме, А дураком мне, мол, выглядеть не пристало, хотя, признаться, некоторые играли так, что я вполне мог бы с ними потягаться и не будучи в форме. Однако были среди них и приличные игроки, особенно один парень из Экрон, штат Огайо. Мне сказали, что он наверняка победит в национальном турнире, который должен состояться в феврале. Мы уехали из санкт питерсберга за несколько дней до начала турнира, и я так не знаю, выиграл он или нет. Я забыл его фамилию, такой коротко подстриженный молодой человек, у него еще брат в Кливленде тоже, ротарианец. Ну, дня два-три мы стояли и смотрели, как играют другие. А потом я стал играть в шашки с неким уивером из Дэнвила, штат Иллинойс. Этот уивер очень неплохо играет, но я, не сочтите мои слова за бахвальство, оказался ему не по зубам. Когда я играю в шашки, то хозяин доски — я. Местные жители могут это подтвердить. С Уивером я просидел утро два-три. Он выиграл у меня только один раз, а во второй раз, когда у него было хорошее положение, раздался звонок к обеду, и нам пришлось прервать игру. Пока я играл в шашки, мамочка сидела и слушала музыку. Она любит и классику, и всякую другую музыку. И вот однажды, когда она сидела перед эстрадой, В перерыве с ней затеяла разговор ее соседка, женщина ее же возраста, лет семидесяти. Она спросила мамочку, как ее зовут, и мамочка назвала себя, потом последовал вопрос, откуда мамочка приехала, и мамочка задала ей такой же вопрос, «И кем, как вы думаете, оказалась эта женщина?» «Да, сэр, оказалось, что это жена Фрэнка М. Харцела, того самого, который был женихом мамочки, пока не появился я, и не отбил ее пятьдесят два года назад. Вот так, сэр. Можете представить себе удивление мамочки. И миссис Хартсел была не меньше поражена, когда мамочка сказала ей, что когда-то они с ее мужем были друзьями. Правда, она не уточнила, какими друзьями они были, и что мы с мамочкой явились причиной того, что Хартсел в свое время подался на Запад. А именно так оно и было». Хартсел уехал из города через месяц после того, как мамочка разорвала их помолвку и с тех пор больше не появлялся. Он отправился в Мичиган, стал ветеринаром, обосновался в Хилсдейле и там и женился. Набравшись храбрости, мамочка спросила: Жив ли Фрэнк? Тогда миссис Хартсел повела ее на площадку, где метали подкову, и там, в ожидании своей очереди, стоял Фрэнк. Он сразу узнал мамочку. хотя прошло больше пятидесяти лет. — Он узнал ее по глазам, — сказал он. — Батюшки, да это Люси Фрост! — воскликнул он, бросил свои подковы и вышел из игры. — Они разыскали меня, и, должен признаться, я бы его не узнал. Мы с ним одного возраста, даже родились в одном месяце. Но он выглядит старше. Во-первых, у него плеш больше, и борода вся седая, а у меня в ней есть еще темные волосы. Я так прямо и сказал ему. — Гляжу я на твою бороду, Фрэнк, и мне кажется, будто я на севере. Она белая, как снег, не борода, а просто сугроб. — И твоя была бы такая же белая, — возразил он, — если бы ты ее сдал в чистку. Мамочка не могла не вмешаться. — Да будет тебе известно, — заявила она, — что Чарли уже больше десяти лет как табака не жует. Что правда, то правда. Я извинился перед своим противником, и так как уже приближался полдень, мы решили пообедать вместе. И вчетвером направились в их кафетерий на Третью Авеню. По-моему, там все дороже, чем в нашем, и готовят хуже. Мы с мамочкой взяли тот же обед, что всегда, а счет нам подали на доллар десять центов. Фрэнк же заплатил за себя и за жену доллар двадцать центов, А в нашем кафетерии вся эта еда не стоила бы и доллара. После обеда мы пригласили их к себе и расположились в гостиной, в которой хозяйка разрешила нам принимать гостей. Мы стали вспоминать былое, но мамочка сказала, что боится, как бы миссис Хартселл не наскучила слушать наши разговоры. Оказалось, однако, что в присутствии миссис Хартселл никто не может и рта раскрыть. Я не раз слышал, как умеют говорить женщины. Но такой, как миссис Хартселл, на своем веку не встречал. Она поведала нам историю всех семейств из штата Мичиган, а потом, целых полчаса не замолкая, хвасталась своим сыном-ротарианцем, владельцем аптеки в Гранд-Рэпидс. Когда нам с Хартселлом удавалось вернуть словечко «другое», мы подшучивали друг над другом. И я подшучивал над тем, что он выбрал себе профессию лошадиного доктора. «Вид у тебя процветающий, Фрэнк», — говорил я. «Значит, в Хилсдейле «сап» не переводится?» «Что ж», — не возражал он, — «мне удалось неплохо устроить свою жизнь, но и поработал я тоже немало. Тебя, наверное, будет в любой час ночи», — продолжал я, — «нужно ведь принимать роды и все такое прочее». Но мамочка велела мне заткнуться. Я думал, они никогда не уйдут, и мы с мамочкой то и дело колевали носом, ибо после обеда привыкли отдыхать. Наконец, договорившись встретиться с нами в парке утром, они ушли. Причем миссис Харцл пригласила нас на следующий вечер к ним играть в пятьсот. Но она забыла про собрание Мичиганского общества, поэтому сели мы за карты только дня через два. Хартселы жили в доме на Третьей Авеню, и помимо спальни у них была еще и своя гостиная. которой миссис Харцелл хвасталась вовсю. Мы сели играть в карты, причем мамочка играла с Харцеллом против меня и его жены. Миссис Харцелл играть совсем не умеет, поэтому, естественно, наши с ней дела шли плохо. После игры она принесла вазу с апельсинами, и нам пришлось сделать вид, что о них-то мы и мечтали, хотя апельсины в том краю, что бакенбарды у молодых людей. Сначала они вас привлекают, а потом на них смотреть тошно. На следующий вечер мы снова сели за карты, только уже у нас. И мы с миссис Харцел опять проиграли. Мамочка и Харцел хвастались, что они составили отличную команду, но оба они прекрасно понимали, в чем секрет их успеха. Всего мы, должно быть, играли в карты вечеров в десять. И только раз нам с миссис Харцел удалось одержать победу. и виной тому уж, разумеется, была не она. На третьей неделе нашего там пребывания они пригласили нас на вечер, который устраивали мичиганцы у себя в собрании. Проповедь на тему «Как я излечился от привычки рассказывать истории» прочитал некий Битинг из Детройта. Среди ротарианцев он большой человек и говорит довольно забавно. Одна женщина, какая-то миссис Оксфорд, исполнила несколько музыкальных пьес, которые, по словам миссис Харцл, были отрывками из знаменитых опер. Но, чем бы они там ни были, моя дочь Эдди может дать этой музыканше сто очков вперед и при этом не делать из своего умения играть на рояле такого шума. Потом выступил чревовещатель из Грэн Трэппетс, а за ним молодая особа лет сорока пяти, которая подражала голосам разных птиц. Я шепнул мамочке, что пение этих птиц, всех как одной, больше похожи на куриное кудахтанье. Но мамочка, ткнув меня локтем, велела мне замолчать. После концерта мы зашли в аптеку подкрепиться. Платил, между прочим, я. И уже около десяти вернулись домой. Лучше бы мы с мамочкой вместо этого концерта пошли в кино. Но мамочка сказала, что миссис Харцел обидится, хотя я и спросил ее, зачем мы приехали во Флориду. Развлекаться или ублажать старую перечницу из Мичигана? Один раз даже мне стало жаль Хартсела. Обе наши дамы отправились к мозолисту, А я встретил его в парке, и он по глупости предложил мне сыграть с ним в шашки. Предложил он, а не я. И мне думается, он пожалел об этом еще до конца первой партии. Но он слишком упрям, чтобы признать себя побежденным. А я выигрывал у него одну партию за другой. И самое худшее было то, что вокруг нас собралась толпа, которая обычно наблюдала, как я играю. И люди стояли и смотрели. А когда поняли, в какое дурацкое положение Фрэнк попал, начали поддевать его, делая разные замечания. Один из них, например, сказал, «Кто вас убедил, что вы умеете играть в шашки?» Или «В лото вы, может, и играете, но не в шашки?» Я хотел было раза два поддаться, Но толпа сразу разгадала бы мои намерения. Когда пришли наши дамы, я не собирался им ничего рассказывать. Но Харцел сам обо всем разболтал и добавил, что со мной ему играть не под силу. «Шашки не игра, а детская забава», — заявила миссис Харцел. «Помню, когда к сыну приходили мальчики, они всегда садились за шашки». — Да, мэм, — согласился я, — если играть так, как играет ваш муж, то это действительно детская забава. Мамочка решила сгладить мою резкость. Может, в другие игры Фрэнк у тебя выиграет? — Не сомневаюсь, — подтвердила миссис Харцел. в особенности, если они возьмутся метать подкову. — Что ж, — сказал я, — я бы не отказал ему в этой возможности, да только я уже больше шестнадцати лет не метал подкову. «А я, — заявил Харцелл, — не играл в шашки целых двадцать лет. Ты и раньше в них не играл», — сказал я. «Во всяком случае, — возразил Фрэнк, — мы с Люси лучше тебя играем в пятьсот». Я бы, конечно, мог объяснить ему, в чем тут причина. Но из вежливости не стал. Получилось так, что он готов был играть в карты хоть каждый вечер. И когда нам с мамочкой хотелось пойти в кино... Одному из нас приходилось притворяться, будто у нас болит голова. А потом мы молили Бога, чтобы они не встретились нам по пути в кино. Я не против карт. Но только тогда, когда мой партнер думает об игре. А как можно играть в карты с такой партнершей, как жена Харцела, которая ежеминутно отвлекается и поет похвалы своему сыну из Гранд Общество Нью-Йорк-Нью-Джерси оповестило, что оно... тоже намерена устроить вечер. — Вот и отлично, — сказал я. — Хоть один раз у нас будет предлог не играть в пятьсот. — Что верно, то верно, — отозвалась мамочка. — Но мы должны пригласить Фрэнка с женой на наш вечер. Ведь приглашали же они нас на свой. — Ну нет, лучше уж я посижу дома, — заявил я, — чем тащить за собой эту старую перешницу. — Ты становишься брюзгой, — сказала мамочка. Она, может, и много говорит, но сердце у нее доброе, а с Фрэнком всегда приятно быть вместе. Если с ним так приятно, чего ж ты не вышла за него замуж?» Мамочка засмеялась и сказала, что я, похоже, ревную. «Ревную коровьему доктору!» Тем не менее, нам пришлось тащить их на вечер. И, должен сказать, у нас им было куда веселее, чем нам у них. Судья Лэйн из Пейтерсона очень увлекательно говорил о бизнесе, а миссис Ньюэлл из Уэстфилда подражала пенью птиц, только на этот раз было нетрудно отличить одну птицу от другой. Две молодые жительницы Рэдбэнка пели дуэтом, и когда мы им как следует похлопали, исполнили «Домой в наши горы», и у мамочки с миссис Хартсел в глазах стояли слезы. У Харцла, между прочим, тоже. Наш председатель каким-то образом разузнал о моем присутствии и попросил меня что-нибудь рассказать. Я и не собирался вставать, но мамочка меня заставила. И тогда я поднялся и сказал. «Уважаемые дамы и господа, я никак не ожидал, что меня попросят выступить, ибо я отнюдь не пользуюсь репутацией оратора. Но, раз уж так получилось, я постараюсь сделать все, что смогу». а уж большего, как я всегда говорю, ни один человек не может. И, подделываясь под ирландца, рассказал историю про пэт и мотоцикл, которая их, по-моему, развеселила, а потом еще две-три других истории, и хотя я простоял на ногах не более двадцати-двадцати пяти минут, вы бы слышали, как мне хлопали и кричали, когда я сел. Даже миссис Харцл признала, что говорить я умею, сказав, что если я когда-нибудь приеду в Грэн-Трэпидс, штат Мичиган, ее сын обязательно уговорит меня выступить перед местными ротарианцами. Когда собрание кончилось, Харцелл опять пригласил нас к себе играть в карты. Его жена напомнила ему, что уже больше половины десятого, и что, мол, уже поздно начинать игру, но он совсем спятил от этих карт, наверное, потому что ему не нужно было играть на пару со своей супругой. Во всяком случае, мы от них избавились и пошли домой спать. На следующее утро, когда мы встретились в парке, миссис Харцелл посетовала на то, что мало двигается. И я порекомендовал ей игру в крокет. Она ответила, что уже 20 лет не играла в крокет. Но если мамочка тоже будет играть, она не прочь начать снова. Сперва мамочка и слышать об этом не хотела. Но потом согласилась. больше из желания угодить миссис Хартсел. Они пригласили миссис Райан из Игла, штат Небраска, и молодую миссис Морс из Ратленда, с которой мамочка познакомилась у мозолиста. Что вам сказать? Мамочка ни разу не сумела попасть по шару, и все смеялись над ней. Я и сам не мог удержаться от хохота, пока она не вышла из игры, заявив, что натрудила спину так, что не в силах нагнуться. Пригласили другую даму, и игра продолжалась. И вскоре все смеялись над миссис Хартселл, у которой, когда она замахнулась, выпала изо рта челюсть и шмякнулась прямо на площадку. Впервые мне довелось видеть, чтобы женщина так смутилась. И никогда я не слышал такого громового хохота. Только миссис Харцел не смеялась, а разозлилась, как оса. и, бросив молоток, отчего вся игра расстроилась, ушла домой, не сказав ни слова. Харцелл остался с нами на площадке, и вдруг он сказал. — На днях, когда мы с тобой играли в шашки, ты меня здорово побил. А что, если мы сейчас метнем подкову? Я ответил, что не метал подкову уже шестнадцать лет, но вмешалась мамочка. — Пойди, поиграй. Ты ведь когда-то неплохо метал. Глядишь, навыки и не забылись. Короче говоря, я поддался на уговоры, чего мне делать никак не следовало, поскольку я уже шестнадцать лет не держал в руках подковы, и, чтобы угодить Харцелу, решил играть. Перед самой игрой мамочка, похлопав меня по спине, пожела мне удачи. Мы начали, и я сразу же сообразил, что дела мои плохи. Ведь за эти шестнадцать лет я совсем разучился метать подкову, и глазомер уже стал не тот. Кроме того, с подковы слезла вся краска, и она так впивалась мне в большой палец, что не успел я метнуть ее раза три, как весь палец был ободран. И я не только не мог бросить ее как надо, но даже держать в руках. Харцел метал так неуклюже, как мне никогда не доводилось видеть. И, глядя на него, вы бы не только не поверили, что он сам умеет играть, но что он вообще когда-нибудь видел, как играют другие. И при этом... Он самый удачливый из всех игроков, кого я знаю, ибо несколько раз метнул подкову так, что она не долетала пять-шесть футов, а потом подскакивала и шмякалась в самый центр. С таким везением бесполезно бороться. Вокруг нас собралась довольно большая толпа, в том числе, кроме мамочки, четыре-пять дам, которых очень волновало, что Харцелл беспрерывно жевал табак и сплевывал на площадку. не заботясь, стоит ли он лицом к дамам или спиной. Пожилому человеку никак не пристало вести себя подобным образом. Короче говоря, только я научился соразмерять расстояние, как был вынужден выйти из игры из-за пальца, который я продемонстрировал Харцлу, чтобы он лично убедился, что я не в состоянии играть, весь палец у меня был ободран и кровоточил. Даже если бы я и решил продолжать игру, мамочка, увидев мой палец, Ни в коем случае мне бы не позволило. Так или иначе, я вышел из игры. И Харцел сказал, что счет девятнадцать шесть. Может быть и так, мне во всяком случае на это наплевать. Мы с мамочкой пошли домой, и я сказал, что, надеюсь, с Харцелами покончено, ибо я сыт ими по горло. Но мамочка, видимо, опять пообещала им прийти вечером играть в эти бесконечные карты. Палец у меня порядком разболелся, и мне было что-то не по себе, поэтому, когда Харцл в самый разгар игры заявил, что если бы мамочка всегда была его партнершей, он бы сроду не проигрывал, я, видать, вышел из себя и сказал, у тебя была возможность заполучить ее в своей партнерши пятьдесят лет назад, но ты тогда оказался не мужчиной. Выполив это, я сразу же пожалел о своих словах, потому что Харцелл так растерялся, что не знал, как ответить. И впервые его жена тоже не нашлась. Мамочка попыталась сгладить мою резкость, предположив, что я, должно быть, выпил что-то более крепкое, чем чай, иначе я бы не говорил такие глупости. Но миссис Харцелл застыла, как айсберг, и когда мы уходили, еле процедила «спокойной ночи». Уверен, что час после нашего ухода У Фрэнка был не из приятных. Уже в дверях мамочка сказала, «Фрэнк, пожалуйста, не обращай внимания на чепуху, которую болтает Чарли. Он разозлился, потому что ты выиграл у него и в подкову, и в карты». Она сказала это, чтобы исправить мою оплошность. На меня ее слова еще больше рассердили. Я промолчал, но как только мы вышли из их дома, она опять заговорила об этом и принялась меня бронить. Я не был в настроении выслушивать упреки. «Если он так здорово играет и в подкову, и в карты», — сказал я. «Чего ж ты не вышла за него замуж?» По крайней мере, заявила мамочка, он не ребенок, который бросает игру, потому что поцарапал пальчик. «А что сказать про тебя?» — спросил я. «Если ты ведешь себя на крокетной площадке, как последняя дура, а потом делаешь вид, будто натрудила спину и больше не можешь играть». «Но когда у тебя заболел палец», — возразила она, — «я над тобой не смеялась, а ты, когда я натрудила спину, хохотал вовсю». «Все хохотали», — сказал я. «Фрэнк Хартселл не смеялся». «Почему же ты не пошла за него замуж?» — съехидничал я. «И жаль, что я этого не сделала», — сказала мамочка. «Мне тоже жаль», — заявил я. «Я это запомню», — сказала мамочка. И целых два дня я не слышал от нее... Ни единого слова. На следующее утро, когда мы встретили Хартслав в парке, я хотел было извиниться, но они нам лишь сухо кивнули. А еще через два дня до нас дошел слух, что они отбыли в Орландо, где у них жили родственники. Хорошо бы они отправились туда с самого начала. Мы с мамочкой помирились на скамейке в парке. «Послушай, Чарли», — заговорила она. Ведь у нас сейчас золотой медовый месяц. Зачем же портить его глупой ссорой? — Ты правда жалеешь, что не вышла за Харцела? — спросил я. — Разумеется, нет, — ответила она. — То есть нет, если ты не жалеешь, что я не вышла? — Я просто устал тогда и был весь на нервах, — признался я. — Слава богу, что ты выбрала не его, а меня. Ибо нет на свете женщины, с кем бы я мог выдержать все эти годы. «А миссис Хартсел?» — спросила мамочка. «Упаси, Господи! Представляю себе, каково быть женатым на женщине, которая не умеет играть в пятьсот и теряет зубы на ракетной площадке!» «Все равно», — поддакнула мамочка, — «что быть замужем за человеком, который отхаркивается в сторону дам и ничего не смыслит в шашках». Я обнял ее за плечи, а она погладила меня по руке. и мы вроде бы помирились. Нам осталось жить в Санкт-Петерсберге всего два дня. И в предпоследний день мамочка познакомила меня с миссис Кэндалл из Кингстона на Роунд-Айленд. Она встретила ее у мозолиста. Миссис Кэндалл представила нам своего мужа, который занимается бакалейной торговлей. У них два сына, пятеро внуков и один правнук. Один из сыновей живет в Провиденс, он тоже ротарианец. Нам они показались людьми подходящими, и мы два последних вечера просидели с ними за картами. Оба они играли отменно, и я жалел только, что они не встретились нам раньше Харцелов. Кэндалы сказали, что приедут в Санкт-Петербург и на следующую зиму. И если мы опять решимся на путешествие, то сойдемся с ними поближе. Мы уехали из солнечного города 11 февраля в 11 утра. По Флориде мы ехали днем и повидали те места, которые по дороге туда проехали ночью. В 7 вечера мы уже были в Джексонвилле, откуда выехали в 8.10. В 9 утра на следующий день мы прибыли в Фейтвилл, штат Северная Каролина, а в 6.30 вечера в Вашингтон, где простояли полчаса. В 11.01 вечера мы приехали в Трентон, где нас встречали оповещенные телеграммой «Дочь с зятем». Мы отправились к ним и у них переночевали. Джон готов был целую ночь слушать наши рассказы про путешествия, но Эдди, это моя дочь, сказала, что мы, наверное, устали, и уложила нас спать. На следующий день мы сели в поезд и приехали домой, целые и невредимые, пробыв в отсутствии месяц и один день. А вот и мамочка, так что мне, пожалуй, лучше замолчать.